Вышвырнутый со службы, без работы, по горло в долгах, Мальваль будет вынужден выкручиваться. Страшное слово, оставленное для тех, кто не знает, что делать. Камиль выложил перед Мальвалем список телефонных звонков, сделанных с его мобильника журналисту Лематен. Коп ограничился выпиской с 7 апреля, дня когда было обнаружено преступление в Курбивуа. Звонок прошел в 10.14. Более полных сведений и получать было невозможно. Когда это началось? В конце прошлого года. Он сам со мной связался. Вначале я ему подкидывал по мелочи. Этого хватало. А потом тебе стало все труднее сводить концы с концами. Так... Я немало проиграл, да. «Луи помог мне, но этого не хватало, и тогда...» «Твоего бюесона я мог бы хоть сейчас взять за задницу», сказал Камиль с едва сдерживаемым гневом. «Коррумпирование госслужащего. Да я мог бы раздеть его догола прямо посреди редакции. Я знаю. И знаешь, если я этого не делаю, то только ради тебя». «Знаю». С благодарностью ответил Мальваль. «И давай избежим шумихи, если не возражаешь. Мне придется позвонить Легуэну. Я постараюсь устроить все как можно проще. Я пойду, ты останешься здесь и уйдешь только, когда я тебе скажу, понял?» Мальваль лишь кивнул. «Сколько тебе нужно, Жан-Клод?» «Мне ничего не нужно. Не доставай меня. Сколько?» «Одиннадцать тысяч. Твою мать!» «Прошло несколько секунд. Я выпишу тебе чек». И поскольку Мальваль хотел возразить, мягко добавил Жан-Клод. «Вот как мы сделаем, ладно? Прежде всего, ты расплатишься с долгами. Потом посмотрим, как будешь возвращать. Что касается административных формальностей, я постараюсь, чтобы все прошло быстро и хорошо». Если у меня будет возможность добиться, чтобы тебе позволили самому подать в отставку, я постараюсь так и сделать. Но это не только от меня зависит. Мальваль не поблагодарил. Он качал головой, глядя куда-то вдаль, словно вдруг осознал весь размах катастрофы.